Оно не обращало внимания на огненные языки и лизавшие стены. Огромное туловище заполняло собой весь проход. Чешуя рептилий на плечах и высокие застренные уши царапали своды. Когтистые лапи тварь держала окровавленный девичий торс. «Эй, пацан!» — сказала тварь, и голос ее звучал лезвием меча, протащенным по камню. А кошачьи глаза размерами с блюда сияли желтым светом. «Ты что-то подзадержался!» По пути к крепости Валтасар все рассказал Джошуа о демоне. Его имя Цап, он демон 27-го разряда, а допадение ангел-разрушитель. Насколько мне известно, Соломон сначала призвал его для строительства великого храма, но что-то не заладилось, и с помощью джина Соломону удалось низвергнуть демона в преисподнюю. Я обнаружил печать Соломона и заклинание, которым его можно вызвать обратно почти две сотни лет назад в храме печати. — А, — вымолвил Джошуа, — так вот почему храм так назван. А я думал, это как-то связано с барзаписцами, которые мозги народу пудают. Мне пришлось стать служителем и учиться у жрецов много лет, прежде чем меня допустили к печати, но ну, что значит несколько лет по сравнению с бессмертием. Оно мне и было даровано, пока демон ходит по этой земле, а пока он ходит по ней, его нужно кормить, Джошуа. Вот проклятие, от коего никогда не избавится повелителю демона-разрушителя. Его нужно кормить... «Я не понял, он что, питается твоей волей?» «Нет, питается он людьми, но лишь моя воля держит его в узде, по крайней мере, держала, пока я не оборудовал железную камеру и не высек на ее стенах золотые письмена, что удержали бы демона. Я двадцать лет стерег цапов крепости, которую и заставил его выстроить, и то была блаженная передышка. Прежде он повсюду меня сопровождал, куда бы я ни направился». «А это разве не приманивало к тебе врагов?» Нет, если ЦАП не в своем прожорливом облике, видеть его способен только я. В непрожорливом облике он маленький, размером с ребенка, и нанести большого вреда не может, только невероятно действует на нервы. Но насыщаешь, он становится чуть ли не десяти локтей высотой, одним ударом когтистые лапы легко может раскроить человека пополам Нет, враге не вопрос, Джоша. По-твоему, почему в крепости нет никакой стражи? До того, как здесь несколько лет назад поселились девчонки, на крепость попробовали напасть басмачи То, что с ними стало теперь кабульской легендой. С тех пор никто и не пытался. А вся проблема в том, что если воля моя пошатнется, он снова вырвется в мир, как это случилось во времена Соломона. И я не знаю, что тогда сможет его остановить. — В преисподнюю ты его сослать не можешь? — поинтересовался Джошуа. — Могу, с печатью и нужными заклинаниями. «Именно за этим я ехал в храм печати. Именно поэтому ты здесь. Если ты тот мессия, которого предсказывал исая и глиняные таблички в храме, то ты прямой потомок Давида, а следовательно, и Соломона. Я полагаю, в таком случае ты сможешь низвергнуть демона и убережешь меня от страданий, кое мне придется претерпеть с его возвращением. Почему? Что станет с тобой, если он вернется в ад? Я приму облик, подобающий моему истинному возрасту, а в данный момент это, я бы сказал, прах». Но ты наделен даром бессмертия, и можешь этого не допустить. Стало быть, адский демон вырвался на волю. Мы сейчас возвращаемся в крепость без печати Соломона и без нужного заклинания? Делать-то что? Надеюсь, я снова смогу подчинить его своей воле. До сей поры камера его держала. Я не знаю, поистине я не ведал. Не ведал чего? Что воля моя, кажется, сломлена чувствами к тебе. Ты меня любишь? Ну, откуда мне было знать, вздохнул Волхов. И тут, невзирая на суровость сложившихся обстоятельств, Джошуа рассмеялся. «Разумеется, любишь, но не меня, а то, что я олицетворяю. Я пока не уверен, что должен сделать, но знаю одно, я здесь во имя отца своего. Ты так сильно любишь жизнь, что и ад тебе будет по колено, лишь бы за нее удержаться. Естественно, ты любишь того, кто тебе эту жизнь подарит. Так ты изгонишь демона и сохранишь меня в живых?» «Конечно, нет. Я просто хочу сказать, что понимаю, каково тебе». Уж не знаю, где радость нашла силу, но миниатюрная девушка выскочила у меня из-за спины и метнула тяжеленное копье с искусностью бывалого солдата. Я же ощущал, как колено мои пред ликом демона подгибаются. Бронзовая стрия, судя по всему, вонзилась между бронированных пластин на груди чудовища и на пять вошло в тело. Демон ахнул и взревел. раскрыв огромной пасть обнажив ряды зазубренных клыков. Он схватился за массивное древко и попробовал его вытащить. Мускулы напряглись от натуги. Печально взглянул на копье, затем на радости вымолвил. «О, гнусный враг, обрушись на тебя, ты умертвиломя намертво!» И рухнул на спину.